Глава четвертая. Анри Лувьер включил камеру. Ему было не по себе после перелета в тесной, неудобной каюте Кондора. Анри провел сутки в условиях, подходящих разве что нищим беженцам с перенаселенной голодающей планеты. А после приземления у него даже не было времени принять душ и переодеться. В той же одежде, усталый и потный, он должен был сейчас снимать репортаж, за которым они летели в такой спешке. А ведь он один из лучших операторов крупнейшей компании новостей. Впрочем, легкой работы у журналистов не бывает. Это Анри понял давно и заодно усвоил, что не следует задавать лишних вопросов. Иначе он бы не работал вместе со знаменитым на всю галактику телеведущим Гарри Найтом. Ровно сутки назад его съемочную бригаду внезапно сорвали с плановой работы и велели срочно готовиться к полету на Диметру. Они сели в свой микроавтобус, и отправились в космопорт. Скоростной корабль «Кондор» компании «Межпланетные новости» в спешке готовился к отправлению. Журналисты по военному четко и быстро погрузились в корабль, и «Кондор» устремился вверх. Едва выйдя из атмосферы Земли, «Кондор» стал разгоняться в форсированном режиме. Через пару часов капитан включил гипердрайв и нырнул в подпространство, серьезно нарушив таким образом навигационные правила, запрещавшие делать это внутри Солнечной системы. Суперэкспресс класса Кондор — одно из самых быстрых средств передвижения по галактике. У военных, конечно, есть кое-что покруче, но из всего арсенала средств, доступных гражданским лицам, Кондор самый быстрый. Заодно и самый неудобный. Кондор состоит в основном из чудовищной мощности двигателя, который вместе со вспомогательным оборудованием занимает практически весь объем корабля. В Кондоре, принадлежавшем компании «Межпланетные новости», к тому же смонтирована небольшая аппаратная гиперсвязи. Через нее передвижная съемочная группа могла напрямую выходить в эфир. Понятно, что свободного пространства внутри такого корабля оставалось всего ничего. Пассажиры во время полета ютились в крошечных каютах с откидными двухъярусными нарами. Питались вместе с командой на небольшой кухне. Там же при необходимости проводили общие собрания. Ну а кубрик команды по тесноте и перенаселенности походил скорее на тюремную камеру. Все это, однако, компенсировалось скоростью полета. Все ведущие компании теленовостей имели свой кондор. Высокое начальство никогда не пользовалось этим средством передвижения. На нем летали журналисты, спешившие сделать репортаж по горячим следам. Кондор стоил очень дорого и выпускался исключительно по персональным заказам. Но ни цена, ни высокая стоимость эксплуатации, ни бешеные командировочные, которые приходилось выплачивать журналистам в качестве компенсации за неудобства, не останавливали телевизионщиков. Это окупалось. Вовремя снятый и показанный репортаж покрывал все расходы. Анри вздохнул и подрегулировал качество изображения на контрольном мониторе. Затем показал рукой, что готов, и нажал на кнопку. На камере загорелась красная лампочка. Пошла запись. Стоящий перед камерой журналист поднял микрофон и улыбнулся. Началась обычная работа. Здравствуйте, мои дорогие! Вы смотрите программу «Прямой микрофон» и, как всегда, с вами я ее ведущий Гарри Найт. Сегодня мы приготовили для вас очередной сюрприз. Мы с вами находимся на планете диметра. Вы наверняка уже догадались, о чем сегодня пойдет речь. Ну а для тех, кто почему-то не смотрел наш канал вчера, а также для всех остальных наших зрителей, мы повторим эти волнующие кадры.